Глава 54. После обеда Пупу -пу и Динхау встретились с Чао Яном в книжном магазине. Динхау снова изобразил шуточную борьбу, потом отвел Чао Яна в сторонку, чтобы поговорить по душам. Слушай, Пупу -пу мне все рассказала. Тебе не кажется, что ты хватил через край? Что бы ни происходило, у тебя есть дома любящая мама. Ты же не хочешь это потерять. Пупу возникла рядом с ними. «Может, твои родители и развелись, но они, по крайней мере, живы». «Пупу -пу права», — согласился Динхау. «У тебя выдался жуткий денек, когда большая сука облила тебя дерьмом. Но это вроде как расплата за то, что ты толкнул мелкую сучку. Больше она ничего тебе не сделает, потому что иначе ее посадят в тюрьму. И если твой отец защищает ее, пусть защищает. Со временем он и тебе станет уделять больше внимания» ты теперь его единственный ребенок. Наверняка он скоро свяжется с тобой и снова даст денег». «Он мне давным-давно не звонил», ответил Чао Ян. «Это потому, что ему неловко. Столько всего произошло, и он просто не знает, что сказать. Дай ему время», сказала Пупу. «Ну да. И смотри, не говори никому, что думал о таких вещах. Если твой отец узнает, всему конец. Он больше никогда не позвонит», добавил Динхао. Чао Ян вздохнул. Ты сказал, я тебя не поддержала, но я всегда была и буду на твоей стороне, сказала Пупу. -пу. Несколько секунд Джу смотрел на нее, потом перевел взгляд на Динхао. На душе у него стало тепло. Может, в школе с ним мало кто дружит, зато у него есть Пупу -пу и Динхао. Спасибо, мягко сказал он. А на что же тогда, друзья, а? Правильно, приятель. Правильно, кивнул Чаоян. Все трое улыбнулись.